Может, мне пока не уходить? Вдруг ему что-нибудь понадобится? Я могу подождать? Думаю, не стоит. Он постоял на лестничной площадке, следя за тем, как она спускается. На первом пролете лестницы она остановилась, тяжело повернулась и снова взглянула вверх на с светлыми выцветшими глазами. «Я была его экономкой много лет», — сказала она на своем... монотонном голландском. Он всегда мне доверял, пока не связался с вашими людьми. Я хотела выйти за него замуж. У меня достаточно денег, чтобы жить вдвоем, ни в чем не нуждаясь, и содержать антикварный магазин. Но, увы, по-моему, ему все эти дела доставляли удовольствие до сегодняшнего дня. Сегодня... Его никто не назовет счастливым. Даррел молча глядел на нее сверху. Было очень тихо внутри старинного дома, только иногда с улицы приглушенно доносились велосипедные звонки. Наконец женщина отвернулась и стала спускаться. Дождавшись ее ухода, он поднялся на последний этаж и подошел к двери квартиры, Ван Хорне. Он принял меры предосторожности. У него с собой были три таблетки, их дал ему Макфи, сказав при этом «Не знаю, помогут ли они, Каджун, но все равно возьми, лучше, чем ничего. Во всяком случае, вреда они не принесут, а помочь могут. Дело в том, что нам пока неизвестно, с чем мы столкнулись». Даррелл с отвращением проглотил одну таблетку, так пересохло в горле. Достал из пристегнутой подмышкой кобуры пистолет, который не заметили таможенники в аэропорту Скифолда. Держа тупоносый пистолет 38-го калибра в левой руке, правый постучал в дверь. «Пит — Пит! — тихо позвал он. Из-за толстой дубовой двери не было слышно ни звука. Даррелл взглянул в сторону лестницы. У него было такое впечатление, что экономка стоит там, спрятавшись, и прислушивается так же напряженно, как и он. Но видеть ее он не мог и позвал снова. — Пит, я ждал вас на ланч, но вы не пришли. Слабый голос прошелестел. — Господин Даррелл? — Да, это я. Входите, простите меня, я надеюсь, вы поймете, я не смог вас встретить, но входите же, входите. Дверь была не заперта. Он нажал на инкрустированную бронзовую ручку, тоже тщательно начищенную, выждал немного, потом открыл дверь и снова подождал. Прямо от входа он увидел пита, который, беспомощно вытянувшись, лежал на огромной старомодной кровати под балдахином, стоявшей возле старинного средневекового створчатого окна с цветными стеклами. Створки были распахнуты из-за жары, и велосипедные звонки отчетливо звучали в комнате. До Рылу видна была темная вода канала, просвечивающая сквозь листву платанов и буков. Рядом тянулась полоска тротуара из бельгийского камня и маленькой выгнутой аркой каменный мостик. Свет, проникая сквозь цветные стекла, падал на белые стены мебель из темного дуба. Комната напомнила Дарилу полотна Вермера и де Хоха. — Голландских живописцев. — Да, и весь этот голландский дом, построенный в семнадцатом столетии, как будто сошел с музейных полотен. — Что случилось, Пит? — Обеспокоенно спросил он, лежавшего на кровати человека. — Входите, Сэм, и как можно быстрее. Даррелл осторожно прошел по комнате. В ней никого больше не было, значит, это не ловушка. Открыв огромный гардероб орехового дерева, раздвинул вешалки, на которых висели голландские консервативные костюмы. Потом заглянул в старинную изразцовую ванную, где пахло любимым лосьоном Питера, и вернулся к человеку, лежавшему на кровати. — Что с вами стряслось, Пит? — Как вы можете видеть, — слабым голосом отозвался тот, — я заболел. И достаточно серьезно. — Насколько серьезно, по-вашему? — Похоже, я умираю. Пит попытался улыбнуться под взглядом Даррела. Ван Хорн был маленьким человечком, на вид типичным владельцем антикварной лавки, что, впрочем, соответствовало действительности. «Храбрость и верность выбирают различные оболочки», — думал Даррелл. Он встречал битый раньше, когда выполнял различные задания в Западной Европе, и сейчас был поражен изменениями, происшедшими во внешности антиквара. Ван Хорн больше не был румяным толстячком, которого знал Даррелл. Светлые волосы поредели и истончились. Голубые глаза всегда... искрившиеся умом, выцвели. В них появилось испуганное выражение. Бледное лицо покрыли мелкие капельки испарины. На нем был темно-серый костюм. Лакированные ботинки стояли рядом с кроватью на полу, покрытым ковром. И ковер, и старинный гобелен на стене, кровать под балдахином, яркие картины, написанные маслом. Все было тщательно подобрано, в находившемся внизу антикварном магазине. На пышном фоне убранства комнаты еще заметнее был болезненный вид ее хозяина. Это поражает сосудистую систему и сердце. Я чувствую, что мое сердце сейчас разорвется, оно колотится в грудной клетке и борется, но будет побеждено. Пит. Мне говорили об этом в Вашингтоне. «Я — шестая жертва. Взгляните!» Бледная рука с трудом приподнялась и указала настоявший неподалеку античный столик. Даррел взял оттуда скомканную голландскую газету. Это было провинциальное издание из Фризленда. Небольшая колонка новостей была отмечена красным карандашом. Он прочитал. «Пять человек...» умерли от загадочной болезни в отдаленной деревне. Взглянув на Пит, он продолжал читать. Деревушка называлась Дорн и находилась на одном из островов восточных Фриз в Шерплате. В деревне жили рыбаки с семьями, она находилась в стороне от туристских троп. Погибла только команда одного из рыболовных судов. Было предположение, что это произошло от неизвестного вируса. Впрочем, после ни один человек больше не умер. Даррелл посмотрел на Пита. «Это вирус? Вы уверены?» Маленький голландец слабо кивнул в ответ. «Это только начало. Я думаю, те, кто это сделал, таким образом предупреждают, что пойдут на все». Им неизвестно чувство жалости. Жизнь других ничего для них не значит. Чтобы показать товар лицом, они уничтожили невинных людей. Доказали, что у них находится секретный вирус. Ни за что убили несколько человек и представили нам их трупы как предупреждение. Мы попали в трудное положение. Ван Хорн вдруг закашлялся. Неизвестно, как далеко они могут зайти. «Ящик Пандоры открыт, мой друг Каджун!» Пит тяжело дышал. Грудь его высоко поднималась и опускалась, голова металась по подушке. даррел не приближался к больному и не дотрагивался до него. В глазах Ван Хорна зажегся лихорадочный огонь. Он с трудом облизал пересохшие губы. «Вы слышите меня, мой друг?» — Да, я слышу вас. Что случилось во Фризленде? — Я поехал туда, чтобы получить информацию для вас. Вчера я проехал через Ливарден и Лорс-Зе, городко Амшелик. Вам знакома эта местность? — Немного. Фризленд — прекрасный край, окутанный легкими туманами, гладкое ровное море, а воздух пронизан удивительным светом, какого больше не увидишь нигде во всем мире. Одно из лучших мест на земле для ловли рыбы. На широких заливных лугах Фризленда пасется скот. Больной перевел дыхание, лицо его блестело от пота. — Я встретил там Кассандру, — прошептал он.